глава двадцать к концу сентября Леонард решил что еще немного и его терпение лопнет он не имеет ничего против старых добрых шлягеров но помилуйте, хорошего понемногу с утра и до вечера он был вынужден слушать сив мальмквист ласса ленделя мону весман и других популярных исполнителей шестьдесятх и семьдесятх одно дело если бы жена выбирала только композиции написанные Петером Химмельстрандом, чье творчество ленард очень уважал. Но, увы, она слушала все подряд, наобум вынимая пластинки из их огромной домашней коллекции. Несколько минут слух Леннарда услаждал какой-нибудь шведский бард, но потом начиналась легкомысленная песенка, например, неумело исполненная вариация популярной немецкой мелодии, и ленард выходил из себя. И так все время. Одна мелодия убаюкивала его, а другая наводила на мысли о побеге из дома. Леннард не выломал иглу и не выбросил проигрыватель в окно по одной лишь причине. Он давно не видел Лайлу такой довольной. то время, когда ему не нравилась довольная жена, минула. Пытаться доставить ей удовольствие самому у него давно не было ни сил, ни желания, а теперь она справлялась с этим сама. Нет, она не светилась от счастья, конечно, но с ее губ... не сходила радостная улыбка и теперь в перерывах между прослушиванием пластинок она наводила порядок дома или готовила вкусные обеды так что ленору оставалось терпеть когда третий раз за день анита линдблом начинала вопить жизнь такова кроме того леард все больше времени стал проводить в подвале откуда вся эта музыкальная дребедень слышалась приглушенна нужно было расширять музыкальный кругозор малышки. Купив современный проигрыватель и диски с записями классики, Ленард приступил к следующему этапу музыкального образования девочки. В самый первый раз он поставил для нее свое любимое классическое произведение — сонату Бетховена «Фа-мажор» для скрипки и фортепиано, так называемую «весеннюю сонату». Леннард хотел постепенно знакомить ребёнка с разными музыкальными инструментами, начав сонат для скрипки и фортепиано, продолжив струнными квартетами и закончив целыми симфониями. Он никогда не забудет, как малышка отреагировала, услышав первые ноты музыки из высших сфер. Девочка стояла у себя в кроватке, держась за перекладины, и посасывала любимую верёвку с четырьмя узелками. Заслышав ведущую скрипку, мягко подкрепленную фортепиано, девочка замерла. Затем инструменты поменялись ролями, и лейтмотив прозвучал в исполнении фортепиано, будто зажурчал весенний ручей. Девочка начала раскачиваться из стороны в сторону, уставившись в пустоту. Взгляд одновременно зачарованный и полный ужаса. Вскоре детский лобик наморщился Словно малышка почувствовала, сейчас что-то случится. Фортепиано действительно зазвучало жестче, а за ним и скрипка, громче и драматичней. Девочка нахмурилась и покачала головой, крепче сжав кулачки, обхватившие перекладины кроватки. Темп музыки снова сменился на более плавный, но малышка с подозрением смотрела перед собой, будто знала «вот-вот», и пальцы снова с силой ударят по клавишам. Тамп ускорился, скрипка и фортепиано будто мчались на перегонки, а девочку затрясло. Она все сильнее раскачивалась из стороны в сторону, маленькая личико исказила гримаса боли. Тут же, выключив проигрыватель, Ленард подскочил к кроватке. «В чем дело, малышка?» Как обычно, девочка не удостоила его взглядом. Сфокусировавшись на проигрывателе, она изо всех сил трясла перекладины кровати. Леонарту никогда не доводилось видеть такой реакции на музыку. Казалось, каждое прикосновение к струне и каждый удар молоточком отзывался внутри ребенка, посылая импульсы по ее нервам. Леонард поставил сонату для виолончели, и оказалось, что мягкое звучание этого инструмента не так агрессивно действует на девочку, даже когда темп ускорился. В следующей части сонаты ля мажор бурное движение сменилось адажо, и малышка начала петь. Поэкспериментировав несколько дней с разными музыкальными произведениями, Леннард окончательно убедился. Девочке нравились только части, исполненные в медленном темпе стремительный тамп с керца приводил ее в отчаяние поэтому ленард запрограммировал воспроизведение так чтобы проигрывалась не вся соната, а лишь одна ее часть адажио. а даже затем оставалось лишь присесть на диван и слушать как голос малышки вливается в мелодию словно третий инструмент ленард был счастлив Он чувствовал, будто находится в самом сердце музыки, а, поднявшись из подвала наверх, оказывался в районе музыкальных новостроек, но это его не раздражало. Он обрел гармонию. Однако все хорошее, как известно, быстро кончается. Шли недели, и Бетховена сменил Шуберт, а затем Моцарт. Сидя в подвале, который стал его музыкальной отдушиной, Леннард разглядывал свои пальцы. Что-то с ними не так. Он даже поднял малышку и вынул её из кроватки, чтобы ощутить её вес и тепло, но ничего особенного не почувствовал и опустил ребёнка обратно. Разрешать девочке гулять по комнате, пока играла музыка, было нельзя. Малышка сразу же направлялась к проигрывателю и начинала его изучать, да так усердно, что он мог пострадать. Она колотила кулачками по динамикам и пыталась поднять устройство и потрясти его, будто желая вытряхнуть из него что-нибудь. Поначалу ленард истолковал её отношение к проигрывателю неправильно. Он решил, что малышке не нравится эта музыка. Но однажды он позволил ей возиться с проигрывателем сколько ей было угодно. Она в итоге сломала его, но ленард понял, чего она добивалась. Девочка хотела заглянуть внутрь устройства и найти источник музыки. Объяснить ей он всё равно бы не смог, поэтому Ленард просто купил новый проигрыватель и поставил его на полку повыше. Отправив малышку обратно в кроватку, Ленард прошёлся по комнате, разглядывая свои пальцы. Смахивают на клавиши, такие же белые и блестящие. Он поставил их на воображаемую клавиатуру и стал подыгрывать сонати Моцарта, звуки которой лились из проигрывателя. Нет, не то. Он был решил, что скучает по выступлениям, но теперь окончательно понял — он уже отыграл свое. Ленард сжал пальцы и снова разжал их. Пустота. Чего-то не хватает. Хочется чем-то... заполнить пустоту. Выйдя из детской, Ленард зажег лампу над столярным столом. Вдоль стены были аккуратно развешаны инструменты, а болты, гвозди и гайки хранились на полке, рассортированные по ячейкам. Ленард никогда не отличался мастеровитостью, но ему нравились инструменты. Они подкупали своей конкретностью. Каждый из них создан для строго определенной цели. Каждый — служит продолжением человеческой руки. Взяв с полки дрель, Леннард взвесил её на ладони. Ему нравилось ощущать холод металла. Когда он нажал кнопку, инструмент не заработал. Разряжено. Леннард нашёл зарядное устройство и поставил батарейку заряжаться. Затем взял молоток, покрутил в руках отвертки. Может, сколотить что-нибудь? Лайла была занята приготовлением голубцов, и в доме стояла благословенная тишина. После ужина, загружая тарелки в посудомоечную машину, Ленард как бы походя спросил. «Послушай, нам ничего не нужно. Я бы мог сколотить что-нибудь». «Нет, вроде. Что, например?» «Не знаю, поэтому тебя и спрашиваю». «В смысле сколотить?» Взять деревяшки, соединить их, вбив гвозди. То есть сколотить, понимаешь? — Да, но для чего? Вздохнув, Ленард подставил тарелку с остатками соуса под струю воды. И зачем, он только спросил. Он насыпал порошка и громко захлопнул дверцу посудомоечной машины, приложив ненужную силу. Лайла следила за ним взглядом, положив голову на ладонь. — Полку для обуви. произнесла она, когда муж взял тряпку и стал протирать стол. Леннард остановился и мысленно представил себе их прихожую. Там стояло всего четыре пары обуви, а резиновые сапоги хранились в подвале. — Да, хорошая идея. — Тогда и резиновые сапоги сможем в прихожей оставлять. — Я тоже об этом подумал, — кивнул Леннард и посмотрел на жену. За последние месяцы Лайла заметно похудела. Он давно перестал находить обёртки от шоколадок по всему дому. Похоже, жена перестала заедать стресс. Причина, наверное, в свете. Отражаясь от скатерти, он освещал её лицо снизу, и на мгновение Лайла даже показалась Ленарту хорошенькой. Он сидел совсем рядом с женой, и вот теперь увидел... как его ладонь протягивается в ее сторону, и пальцы гладят Лайлу по щеке. Потом он тут же схватил тряпку и стал оттирать засохшее пятно от брусничного варенья с таким усердием, что скатерть съехала набок. Сполоснув тряпку, Ленард повесил ее на кран и подытожил. «Полку для обуви, значит». За следующие несколько недель Леннард сколотил полку для обуви, шкафчик для ключей и две вешалки для полотенец. Не придумав, что еще им может понадобиться, он стал мастерить скворечники. Вдыхая запах свежих опилок и слушая квартет Шуберта, звуки которого доносились из детской, Леннард чувствовал, что в его жизни все хорошо. Пусть маленькими шажками, но все же он сумел выйти на верный путь — Наждачной бумагой сгладил шероховатости бытия и теперь мог спокойно провести по нему ладонью, не рискуя получить занозу. Надев наушники, Леннард включил лобзиковую пилу, чтобы выпилить окна и двери в фасаде будущего скворечника, уменьшенной копией их дома. Работа тонкая, нужно максимально сконцентрироваться. Пять минут спустя, когда Леннард отключил инструмент и снял наушники, потёк у него со лба. Приятно было отдохнуть от яростного жужжания пилы, но полная тишина, царившая в подвале, насторожила Ленарта. Почему из детской не доносится ни звука? Отложив инструменты, он пошёл проверить, как там малышка. Девочка выбралась из кроватки, и пока он пилил в наушниках... Взяла у него за спиной молоток, с помощью которого расправилась с проигрывателем. Она отломала крышки обоих динамиков и вырвала их из проигрывателя. Леннард застал ее сидящей на полу. Ребенок грыз провода, покачивая головой. Он попытался отнять у малышки части разломанного проигрывателя, но она не выпускала их из рук. «Отдай», — попросил Леннард, когда она потянула в рот кусок пластика. «Ты же порежешься!» «Музыка!» — вдруг произнесла девочка, прищурившись. Ленард остолбенел. Он выпустил из рук другой конец порванного провода и уставился на малышку. Ее первое слово. Наклонившись поближе, он переспросил. «Что ты сказала?» «Музыка!» повторила девочка, а потом, издав звук, похожий то ли на рычание, то ли на стон, стала стучать динамиком о Опустившись на одно колено рядом с нею, Леннард попытался объяснить. «Музыка не здесь». Малышка остановилась и посмотрела на него. Заглянула ему в глаза всего на секунду, но ленард приободрился и продолжил. разъяснение Музыка повсюду внутри тебя внутри меня Она рождается в нас, когда мы поём, когда мы играем, но тут её нет, показал он на проигрыватель. Это всего лишь средство воспроизведения. Он и забыл, что не хотел портить слух девочки пустыми разговорами. Жена с сыном и так уже всё испортили. «Можно больше не стараться». «Понимаешь?» — снова махнул он рукой в сторону проигрывателя. «Это бездушная машина, а музыку делают люди». Леннард вынул диск со вторым струнным концертом Шуберта, просунул указательный палец в отверстие посередине и показал обратную сторону диска малышке. «Музыку записали вот на эту штуковину». Объяснение не особенно впечатлило девочку, но она уставилась на диск широко раскрытыми глазами, наклонив голову на бок и наморщив носик. Ленард повернул диск к себе, чтобы посмотреть, чем он так удивил ребёнка, и тут же всё понял. Ну, конечно. Насколько ему было известно, ещё никто не показывал девочке зеркало. Ленард снова повернул к ней диск блестящей стороной, и произнес «Это ты, малышка, твое отражение». «Малышка», малышка" — прошептала девочка, завороженно глядя на диск, а слюнки текли у нее из уголка рта. Не спуская глаз со своего отражения, она потянулась к диску, и Леннард разрешил ей взять его. Только тогда он заметил, что она выпустила из рук любимый обрывок верёвки с узелками. Изжёванный до ниточек, он валялся на полу позади неё. Диск поглотил всё её внимание. Когда ленард отнёс её в кроватку, малышка крепко сжимала диск, глядясь в серебристую лужицу света. Отвлечь её было невозможно, но ленард положил подбородок на верхнюю перекладину кроватки И сказал, «Музыка не здесь, малышка, а вот тут», — он приложил палец к груди девочки, «и вот тут тоже», — закончил он, приложив палец к ее виску.